Глава четвёртая Армию лоялистов сложно было не заметить. Несколько тысяч человек спрятать практически невозможно, да они и не пытались скрыть своё передвижение. Колонны, движущиеся сквозь лес, они появились ближе к полутню. Под взглядами солдат и офицеров форта армия лоялистов занимала позиции, разворачивала порядки, выстраивала ряды отдельных отрядов. Тысячи людей, ставшие кровожадной военной машиной, постепенно заполняли все пространство у подножия скал на равном удалении от форта, ставшего в одночасье каким-то одиноким. «Они готовятся к штурму?» – спросил Бронс. Офицеры разместились на воротах в самом удобном для наблюдения месте. «Нет!» – опытный в военном деле капитан Хейс потянулся за трубкой. «Это демонстрация силы. Сейчас соберут всех, а потом посланник приедет. Потребует сдаться». Франсуа, еще раз окинув разворачивающиеся полки, согласился с Хейсом. Несколько тысяч человек, построенные ровными линиями отрядов, выглядели вынушительно. Невольно в голове возникало понимание, что их здесь, в форте, всего три сотни против этой толпы. И даже вполне здравые мысли, что артиллерия противника пока не показалась, а даже если покажется, все позиции, с которых можно стрелять и нормально попадать по стенам, уже пристрелянные свои пушки легко накроют противника – а также обузости подхода и невозможности бросить на штурм все силы, не перебарывали холодок возникающего страха. Впрочем, страж взял себя в руки и, встряхнувшись, вновь трезво оценил позицию. Атака в лоб по дороге, если не чистое самоубийство, то где-то близко к этому, и осадные щиты пройдут только по извилистой дороге, Напрямую их не протащить, слишком много неровностей. По дороге пройдет щит из двух секций в лучшем случае, а это значит, что нападающие будут двигаться небольшими отрядами по два край три десятка человек. Подниматься по склонам – самоубийство, пожалуй, даже больше, чем лобовой штурм. Нет, попытка взять форт нахрапом обречена на провал». Гарнизон только кажется небольшим, на деле же получается, что даже они, находясь в форте, не могут поставить всех своих бойцов на стены для отражения штурма. В таком разрезе численное преимущество осаждающих уже не так важно, ведь они также не могут бросить на штурм больше двух, максимум трех сотен человек за раз, чтобы те не начинали мешать друг другу. На развертывание строя лоялистам потребовалось 4 часа. Хейс высоко оценил строевые навыки противника. Так быстро собрать в один кулак всю шедшую колоннами армию, выстроить и изготовить к бою – большое дело. Да, конная разведка уже дала генералу лоялистов план местности, но даже так результат был приличным. И, как и предполагал комендант, от войск лоялистов выдвинулся парламентёр. Всадник и не подумал спрыгивать с коня, умело управляя им на горном серпантине, поэтому добрался до ворот достаточно быстро. Высокий юноша с безупречной выправкой так сидел в седле, словно проглотил кол, и только резкие движения рук выдавали сложность дороги. Его мундир выглядел так, будто пошит только вчера, причем лично лучшим мастером страны. Наконец он оказался под воротами форта, окинув взглядом выглядывающих через зубья офицеров. «Меня зовут Шон Грейвуд, я адъютант генерала Хорвера, желаю говорить с командиром гарнизона!» – крикнул молодой человек. «Капитан Тимур Хейс, комендант!» ответил мужчина спокойным голосом, только пальцы, теребящие трубку, выдавали его волнение. «Чем могу быть полезен, сир Грейвуд? Вы, капитан, как и ваши подчиненные, честные солдаты, выполняющие приказы преступников и предателей. Его Величество не желает братского кровопролития. Мы, верные подданные Его Величества, не требуем от вас сдачи форта» как нетребуемый прочих вещей, притящих чести солдата. «Покороче, сир Грейвуд», – поторопил Хейс, девясь собственной наглости. «Я не сомневаюсь, что вы способны до бесконечности славить своего лидера, но не надейтесь, что я буду стоять здесь и слушать ваши слова излияния, пока не свалюсь в голодный обморок. Скажите, что вам угодно, коротко и по делу». Парламентёр хмуро помолчал, на ходу изменяя заготовленную речь. «Генерал Хорвер требует выдать ему трёх людей из этого списка!» И адъютант начал перечислять всех наследников родов Эстера, что сейчас были разбросаны по лояльным городу-гарнизонам. «Что находится сейчас у вас?» «Прошу прощения, но у нас нет этих людей. Вы ошиблись, сир!» Дезинформация противника не умоляла солдатской чести. Наоборот, вовремя примененная хитрость была тем, чем можно похвастать за кружкой чего-нибудь спиртного. «Может быть, поищите в другом месте?» – дружелюбно предложил Хейс. Солдаты одобрительно посмеивались, впрочем, не нарушая определенных рамок приличия. Лоялись же, не разделяя веселости защитников, дёрнул за поводья своего дорогого коня, заставляя выполнить разворот. «Взгляните ещё раз на ряды солдат, лояльных истинному правителю. Вас горстка против целой армии. У вас нет шансов победить. Наша армия сравняет здесь всё с землёй. Вы погибнете ни за что!» «Не скажи», — возразил ему Хейс. «Мы присягали служить своим родам». «И не опозорим себя нарушением присяги. Если ты настоящий солдат, то не можешь говорить нам в лицо, что мы стоим здесь ни за что. Мы отстаиваем свою честь, свою доблесть. Жизнь каждого солдата вспыхивает в бою. Мы существуем для этого момента и потому не боимся». Нас не пугает армия. Среди нас нет тех, кого вы ищете, но если не верите, что же, я приглашаю вас попробовать прийти сюда и убедиться. Солдаты на стене одобрительно загудели, начали выкрикивать что-то, призывали атаковать, проверить на прочность стены форта. Более понятно и доступно выразить готовность к бою было невозможно. Грейвуд вот поморщился и, более не теряя времени на попытки уговорить сдаться, поскакал обратно. Когда адъютант удалился достаточно, на ворота поднялся бронз. Никто из офицеров не верил всерьез, что армия лоялиста уйдет, если им сказать, что они ошиблись. Но любая мелочь могла стать решающей. Вдруг получилось бы. Фактор удачи не стоит сбрасывать со счетов. «Зуб даю. Сейчас этот холёный хлыщ будет рассказывать, что мы оскорбляли его величество, а лично генералу Хорверу пожелали, чтобы у него отсох и отвалился», – поделился своими мыслями Маркус. «Уверен, кто-то из солдат что-то такое выкрикнул», – поддержал Брайан. «Правда, кто?» – Маркус начал оживлённо оглядывать стены. «Кто этот шельмец? Покажите мне его!» «Я выпью за его здоровье!» Солдаты разразились одобрительным смехом, все тут же наперебой начали клясться, что что-то такое говорили и про его величество Конрада, и про генерала Хоревера, и лично про хлыща Дьютанта. И только страж комендант не разделяли общего веселья. Слова про армию, которая все здесь сравняет, были вовсе не пустым бахвальством, и подходивший обоз с пушками, постепенно разворачивающийся за спинами отрядов, это подтверждал. Даже издалека было понятно, что орудий там не меньше нескольких десятков. «Сегодня атаки не будет», — заключил комендант. «Может быть, пожалуют ночью визит вежливости, так сказать, но пока вряд ли пойдут». «Они не знают, сколько нас здесь, могут и попробовать», – возразил Франсуа. «Пушки они не могут не увидеть», – отмахнулся Хейс. «Не дураки же они, грудью на пушки идти». Адъютант добрался до своей армии. Офицеры внимательно наблюдали за ним, боясь упустить одинокую фигуру на фоне сотен тысяч людей. Но пока солдаты лоялистов стояли на месте ровными рядами, как на параде, Одинокая фигурка, скачущая в проходах между ротами, была заметна даже обычному взгляду. Вот Грейвуд вернулся в группу ярко разодетых всадников. Наступила тревожная пауза. Пусть каждый на стене был уверен, что вот так с марша бросаться на штурм – это самое глупое решение, которое может посетить головы лоялистов. У тех могли быть свои резоны и свое понимание ситуации. Кто знает, нельзя было исключать, что генералу поставили жесткие временные рамки, и он не мог затевать полномасштабную осаду, даже если хотел. Над армией лоялистов раздались сигналы горнов. От группы ярких всадников отделились одиночки, спешащие похуже к своим отрядам. Армия покачнулась, словно великан, каждое движение которого имело чудовищную инерцию – Защитники форта знали, что сейчас происходит там, в отдалеке. Знали, как офицеры отдают привычные команды. Как после команды «Становись» солдаты в шеренгах приводятся в порядок и единообразие, все внимание устремляя на командира. Как по команде «Равняйсь» сливаются в единый цельный механизм. И, наконец, с командой «Смирно» Люди обращаются живым орудием войны, устремляющим свой помотненный алый взгляд на врагов, которых нужно уничтожить. Застучал первый барабан, задающий ритм всем остальным. Его начали подхватывать один за другим ротные барабанщики. Пять отрядов начали шаг сначала на месте, чтобы поймать общий ритм. А затем первый из отрядов, ближайший к началу подъема, сдвинулся с места. И в головах защитников пробежала удивительно схожая мысль. Мысль, что у них всего две пушки, и даже при удачном залпе выкосить весь отряд им не удастся. А если враги пойдут плотно друг за другом, пушки могут и не успеть расстрелять всех. «Всем занять боевые позиции!» Хейс быстро спрятал трубку во внутреннем кармане. «Проверить порох и пули! Десятникам доложить о готовности!» Никакой суеты не было. Солдаты и так сидели там, где они должны были находиться во время боя. Мужчины проверяли оружие, заглядывали в сумки с порохом и свинцовыми шариками и с мрачным спокойствием, докладывались командирам. Для многих это будет первый бой, испытание огнем. Знакомство со смертью Один за другим раздавались доклады о готовности. Стражи тоже разошлись по своим местам. Трое во дворе, сразу за воротами, готовые встать непреодлимой преградой, если ворота падут. Двое наверху оказывать магическую поддержку или вступить в бой, если лоялисты начнут штурмовать стены. Барабанный бой все приближался. Впрочем, солдаты лоялистов шли неровно. Чтобы преодолевать пересеченную местность, требовалось как минимум смотреть под ноги. «Никому не стрелять без команды!» – крикнул комендант. Бронз стоял внизу напротив ворот. Он специально выбрал именно это место. Хотел отсрочить момент, когда будет смотреть на массовую резню. А именно это и должно было произойти, по его мнению – Бой барабанов становился все ближе, постепенно вытесняя и заглушая любые другие звуки. Франсуа поднял глаза к безоблачному небу. Оно казалось пустым, ни единой птицы, только бесконечная синева и солнце. Обманчиво, спокойное и безмятежное небо. «Пушки! Огонь по готовности!» Приказ коменданта пронёсся по форту. Всё ближе барабаны. Солдаты на стенах напряжённо вглядываются в приближающиеся ряды. Также напряжённо вслушиваются в барабаны и шаки солдаты за стенами, вслушивается в шум камня Ульяна. Сидят в обнимку Чарльз и Афина, прислушиваются к оглушительной тишине, которая бывает перед бурей Ката, и только Итил, молодой некромант, не обращает внимания на последние секунды тишины. Он прислушивается к нетерпению смерти, ожидающей богатого урожая. Солдаты лоялистов миновали ориентир, обозначавший эффективную дистанцию поражения картечи. Канонир, удерживающий факел, вопросительно посмотрел на командира, но мужчина не спешил. Оба они, командиры расчетов, договорились заранее, что подпустят врагов поближе, чтобы дошли до второго ориентира. Короткий жест они выполняют почти синхронно, когда лоялисты доходят до приметного куста в стороне от дороги. Канониры, напряженно ожидавшие этого сигнала, подносят факелы к запальным отверстиям также почти одновременно порах сгорает за короткие доли секунды два выстрела перекрывают бой барабанов сотням свинцовых дробинок требуются жалкие мгновения чтобы пролететь разделявшие форты людей две с небольшим сотни метров первый отряд лайристов мгновенно редеедова двое две небольшие фортовые пушки оставляют на поле боя две просики первыми, собирая кровавую жатву, открывая счет в этом бою. «Огонь!» – командует комендант. Отряд лоялистов уже сорвался с места, уже бежит вперед, чтобы спрятаться под стенами в мертвой зоне, где их не смогут достать мушкеты. Но защитники стреляют не в них, а в следующий отряд. Офицер лоялистов второго отряда кричит команды, Первая шренга встает на колено, и вот уже две шринги дают синхронный залп. Пули бьют по стенам и пролетают мимо зубьев, находя своих жертв. Падают защитники, пули пробивают им головы, врезаются в плечи, застревают в груди. Пушки перезаряжаются снарядами шрапнели, канониры спешно выставляют короткую задержку – Фортовые пушки, устаревшие, но вполне еще способные принести опустошение в ряды врагов, готовятся к новому залпу. Остатки первого отряда лоялистов добегают до стен, но это их не спасает. Солдаты наверху зажигают ручные гранаты и сбрасывают их вниз. Через несколько секунд раздается нескладная серия взрывов, что добивает остатки первого отряда. Второй отряд продолжает огонь по стене, солдаты умело стреляют четырьмя шеренгами, но падают значительно быстрее защитников крепости, а затем стреляют пушки. В этот раз их огонь не столь удачен, один снаряд уходит выше и основной заряд картичи, хотя и задевает задние ряды отряда, уходит в землю. Второй снаряд взрывается удачнее, оставляя узкую полосу смерти в строю врага. Офицер третьего отряда, почти достигшего позиции второго, выкрикивает команду на штурм. Отряд рассыпается небольшими группами и рвется к стене, не прикасаясь к винтовкам. Вместо этого в их руках возникают гранаты. Одна из пушек дает следующий выстрел шрапнелью, их расчет справляется с перезарядкой быстрее. Снаряд удачно подрывается прямо перед рядами второго отряда и вновь десятки мертвецов падают на холодный камень. Промедление второго расчета было вызвано заряжанием картечи. Они успевают, выстрел кладет разом одну из групп штурмующих. Расчет полностью реабилитировался за прошлый неудачный выстрел. В нескольких местах в нападавших со стены летят гранаты, но без особого успеха. Враги еще не успели подойти достаточно близко. Второй отряд лоялистов дрогнул. Офицеры и большинство десятников к этому моменту были мертвы. Началось паническое бегство. Их место уже занимал четвертый отряд, также открывший пальбу шренгами, продолжая обстреливать защитников. Бойцы гарнизона падали, раненые и мертвые, в количестве куда меньшим, чем у лоялистов, но атакующие, похоже, готовы были к такому размену. Второй бросок гранат со стен был удачнее предыдущего, перебив или разогнав несколько групп подошедших вплотную. Но не всех. Атакующие стремились в первую очередь забросить свои гранаты на башне, чтобы уничтожить орудия. Но были и те, кто забрасывал смертоносные заряды просто на стены. Раздалось несколько взрывов, на одной из башен вспыхнул огонь, но страж быстро справился с пламенем, не дав тому разойтись. Под стену снова полетели гранаты, добивая остатки третьего отряда лоялистов. Раздался выстрел одного орудия, а с некоторым запозданием разрядилось и второе. Два пучка смертоносной стали один за другим обрушились на и без того успевший придеть строй, и лоялисты снова дрогнули. Остатки отряда развернулись и бросились бежать. Пятый отряд, шедший последним, не успел вступить в бой, да в этом и не было смысла. Не стрелять! рявкнул Хейс. Не стрелять собачьи дети, Берегите патроны! Еще несколько солдат разоуренных разгоряченных боем сделали по выстрелу хотя и слышали приказ, излишне поверив в собственную меткость. Глядя на отступающего противника, защитники гарнизона зашлись оглушительными криками радости и ликования. полеле боя осталось за ними. Первый приступ был отбит. «Пересчитайте убитых и раненых», — приказал комендант. Он был рад победе, но ликование считал преждевременным. Да, сегодня под стенами форта погибло несколько солдат противника, но армия, уже начавшая разворачивать осадный лагерь, насчитывала никак не меньше нескольких тысяч, И столь наглый самоубийственный приступ был первым и последним. В следующий раз лоялисты обрушат на форт всё и людей, и пушки, и одаренных. Но сегодня он не будет мешать солдатам праздновать первую победу.